Глава 6: 1 июля Таус Александр, Мои со сливой сидели в моем кабинете в сервисе, обсуждали кое-какие дела, и тут запиликал спикерфон. Александр, заговорил он голосом секретаря: Да, к вам, Изя Моисеевич. Мое сердечко как-то разом начало биться сильнее, а сидящий слева как-то хрюкнул и начал улыбаться. Мля, с левой делай чухош», но чтобы через пять минут его тут не было, — быстро сказал я ему, — только вежливо, без рукоприкладства. «Да — Да-да, конечно, — засуетился, — то доставай свой телефон. — А это зачем? — обалдело спросил я, увидев телефон. — Запишу, он же сейчас наверняка что-нибудь отчубучит и будет снова вымогать у тебя деньги. — Ох, как же Слива прав. Я в этом почему-то ни капельки не сомневаюсь. — Пусть заходит, — обреченно сказал я Оксане. Через несколько секунд в дверь вежливо постучали. «Да-да, войдите!» «Я таки вас приветствую!» На пороге появился довольный до ушей Изя. Но, с другой стороны, мне было очень интересно, что он выдаст на этот раз. Результат превзошел все мои ожидания. Вот же чувак! Он даже не поленился в наш мир прибыть. «Александр, я таки сильно извиняюсь!» Изя быстренько подошел к столу. «Разрешите?» «Присаживайтесь!» «Благодарю!» Усевшись на стол... Он на нем пару секунд поерзал, а потом начал вещать. Слив уже включил камеру и на телефоне, и успел прислонить его к стакану с водой. Сидит вон, лыбу давит. «Я таки возвращаюсь к своему вопросу», — начал Изя, сделав невинные глазки. Взяв себя в руки до хруста в суставах, наплевав на вкусный завтрак, обед и ужин, которые мне готовили моя сарочка любимая тещенька, продолжил искать и выявлять различные финансовые нестыковки в отчетах, которые предоставляют ваши сотрудники» кажется, у меня начал дергаться глаз. А Изя не останавливался. «Я, не жалея своего времени, завязнул в вашей бухгалтерии. Моя жена буквально считает себя вдовой. Так редко она меня видит. Дети уже не спрашивают, где наш папа. Они глотают слезы и взрослеют на глазах. Я набит сведениями, как фаршированный перец с мясом и рисом, который я все никак не могу увидеть, так как работа съедает все мое время. Приготовив эти отчеты...» Он, как фокусник, вытащил откуда-то из-под пиджака небольшую папку. И я пытаюсь доложить все, что мне удалось обнаружить, и после этого попросить скромную прибавку к жалованию. А все, к кому я иду, оказываются дико заняты, и у них на меня нет времени. Вот скажите мне, Александр, где справедливость? Слива хрюкнул, а я постарался не заржать. Но Изя ответил, постаравшись сделать серьезную рожу. Действительно, несправедливо. Так и я об этом говорю увидев поддержку в моих глазах, начал возмущаться Изи «Так и что мне делать?» «Ну, у нас действительно много работы», — сделал я невинное лицо. «Ваши отчеты и ваша проделанная работа — это, конечно, прекрасно. Но и вы поймите, мы не можем принимать вас по первому вашему требованию и тогда, когда вам удобно». Тут я заметил, что Изи немного сдулся. «Вы оставляете свои отчеты, мы их обязательно посмотрим». «Хорошо», — подумав секунд пять, ответил Изя. «А что по премии? Вы насчет нее думали?» «Думал». «И что?» — обрадовался тот и потер свои ладошки. «Да ничего. Улыбка у того тут же пропала. У вас великолепная зарплата для вашей должности и в соответствии с вашим объемом работы. Но!» «Никаких «но!» — перебил я его. «Не хотите?» — я пожал плечами. «Можете передать все свои дела и заниматься своими. На ваше место мы найдем другого человека». «Ох, видели бы в этот момент этого еврея! У меня возникло такое ощущение, что он сейчас заплачет, его хватит удар, и у него разом вынули позвоночник. «Изя Моисеевич!» — подал я голос. «У меня нет времени, мне нужен ответ прямо сейчас». «Я продолжу работу», — глухо произнес тот. «Хорошо». Сливе я глазами показал сначала на него, потом на дверь. Слива тут же спохватился. — Пойдемте, я вас провожу, — подскочил Слива. — У Александра действительно много дел. «Да, — Да-да-да, конечно, — снова вздохнул Ися, поднимаясь со своего места. — Простите, что отвлек вас. — Всего доброго. а что-то рекомендую оставлять в Паулисе. Не надо их вести сюда. — Я вас понял. — Пошли, пошли, — Слива легонько подтолкнула его к выходу. — Кто красавчик? — Я красавчик. — Сам от себя такого не ожидал. — но апрель, ну, учудил с этим знакомством. Но ты молодца!» — вернувшись, похвалил меня Слива. «А то, а то тоже мне! Мало ему! Премию он хочет! Ладно, что там у нас дальше? Давай быстрее нам в зимний еще ехать!» Быстренько разобравшись с делами, собравшись с большой компанией, поехали в зимний оазис на эти соревнования. О них бурлил весь город. «Это же надо-то такого додуматься!» «Ну, Колобок, ну, учудил. «Мне и на соревнования хотелось посмотреть, и на Валенечку в костюме Белочки!» Как мы уже знали спор, он проиграл кроту, вот тот ему таким образом и назначил наказание. Ох, ржать мы, походу, будем. До зимнего долетели мгновенно. Вернее, до этих ангаров, где машины переобывали в зимнюю резину. Ох и народу-то! Пацаны, которые там колеса меняли, уже с ног от усталости валится. Но ничего, шустренько так работают. Никакой домик снимать не стали. Нам соревнования посмотрите назад. Завтра дел много. Я еле Эва втиснул на стоянку. Около этого небольшого построенного стадиона. Потом мы чуть ли не в припрыжку направились ко входу, к которому со всех сторон стекался народ. Но давайте же быстрее! Раздался мне над духом довольный Светкин голос. Сейчас старт уже будет. Наташа Глитвень взяла! Сливина Наташка с горящими глазами потрясла здоровенным термосом, который держала в руках. Копченый быстрее, мля! поторопил я четырехрукова. Эй! Повернулся тот ко мне. г раздалось сзади. Я только почувствовал, как меня аккуратно берут подмышки, поднимают в воздух и переставляют на пару метров левее. э, -э, -э так нечестно!» — попробовал возмутиться я. Те, кто видели эту картину, тут же засмеялись. Но никакого уважения к начальству!» Дилана начал возмущаться я и попытался втиснуться между двумя огромными чуваками. А куда там? Райдеры Копченые сами по себе ребятки не маленькие, А тут они еще оба, как и мы все, в зимней одежде, отчего были еще больше». Копченый вон еще на свою большую голову какую-то пушистую шапку нацепил, отчего стал еще больше. А погодка-то хороша. Минус одиннадцать. Это я на градуснике, висящем на воротах сюда, успел увидеть. Гы! довольно выдал малыш, отходя в сторону. В обоих руках у него было по-большому ход-доку. Эй, Не менее довольно выдохнул копченый, также отходя в сторону. Он держал ход доги сразу в четырех руках. Мужик, ты где такие хот-доги делать научился? обалдел я, спрашивая этого продавца, когда разглядел в этих двух их хот-доги. «Да и ну так они и ребятки большие, им и еды больше надо. Следующий!» Мужик шустренько откинул крышку у небольшой тележки, достал оттуда обалденно пахнущую булочку и вопросительно уставился на меня. Шев, давай быстрее!» — крикнул кто-то сзади. «Мне один, пожалуйста, со всеми соусами!» — спохватился я, пока меня снова не отодвинули в сторону. Малыш и копченый, как какие-то ледоколы, пошли сквозь толпу к зрительским местам. «Тебя долго ждать?» — снова ткнула меня в бок Светка. «Да иду я уже, иду!» Мужик-продавец шустренько метнул в булку дымящуюся на морозе сосиску, сверху налил всех подряд соусов, насыпал каких-то орешков или сухариков и протянул мне со словами 20 лин!» «Держи!» — Светка протянул ему деньги и снова дернул меня за рукав. «Пошли уже! Вот говорил же, дома ешь!» «Тут вкуснее!» — облизнувшись, И, посмотрев на свой хот-дог, ответил я. «Булат, где?» Тут же почувствовал небольшой тычок мне в поясницу. «Ага, сейчас» — повернулся я к нему. «Это мой. Тебе не дам. Ты уже свой съел». Волк, как обычно, смотрел на меня голодными глазами. Светка снова схватила меня за рукав и потащила, как маленького ребенка, за собой. Я уже старался укусить хот-дог прямо на ходу, си меня за ней маленькими шажочками. «Саня, Света!» — раздался звонкий голос Наташи. «Давайте сюда!» Волк рванул к ней, первый. Мужик, который стоял у него на пути, еле успел отскочить. «Народу-то сколько!» — еще больше обрадовалась Светка. «Еще бы!» — с набитым ртом ответил я. «Таких соревнований тут еще не было!» Толкаясь, мы все-таки прорвались сквозь толпу на места, которые нам успели занять. Народу и впрямь вокруг много. И я успел таки съесть свой хот-дог. Булат, когда увидел, что я ему ничего не дал, как-то обижно фыркнул и отвернулся. «Участники, прошу на старт!» раздался над этим импровизированным стадионом Усиленный громкоговорителями голос Рыжего. «Уважаемые зрители, прошу вас поддержать наших лыжников!» Толпа засвистела и захлопала. Светка поставила свой стакан с глинтвейном на лавочку и, сунув пальцы в рот, засвистела. «Хорош, мать, оглушишь!» — засмеялся я. «Скажи спасибо, что рядом с нами гномов нет!» Смеясь ответила она мне. «А где они?» И в ту же секунду, метрах в тридцати от нас, раздался их свист. Укасы, архи, хватальщики, которые там стояли, с ними разом пригнулись. Понятно, вот они. 28. быстро посчитал свет участников. А где Ванечка-то? ласково спросил, появившийся рядом слива. Уважаемые зрители, вновь раздался голос: Поприветствуем нашего особенного участника! И тут, на старт на лыжах из выхода, вышла белочка нет, не так, я бы сказал, бельчище. Зрители грохнули. Казалось, что от нашего смеха где-то далеко в горах сошла лавина. Лавочка подо мной точно отрожала от кохота. Вы когда-нибудь видели 150-килограммовую белочку? От смеха у меня живот заболел. Ваня проиграл спор, и ему пришлось выйти на старт в костюме белки, на лыжах. Кто это ему, интересно, такой костюм-то шил? Ох, как же мы ржали! Каждый, каждый пытался подбодрить Ванечку, а он еще засранец, видя поддержку зрителей, начал кривляться, то так встанет, то так. Потом он, не удержавшись на лыжах, упал, снова все заржали. «Походу, Ваня уже принял», — весело сказал Слива. А «Хочу ему. Сейчас они все такие будут», — сказал я. «Ну, Колобок, ну, выдумщик». «Тут да. Тут перед Колобком я, конечно, снимаю шляпу. Короче, суть соревнований состояла в следующем. Участники, а их собралось 29 человек. У Касов и Архи, хотя нет, вон еще двое ползут на лыжах. И там вот 31 лыжник. Им нужно было ездить по кругу на этом стадионе после очередного круга, Каждый был обязан остановиться около больших столов, не неприготовленные стоят, и там, под внимательным взглядом судьи, выпить 150 грамм водки и запить их 100 граммами пива. Да-да, именно так. Кто больше кругов сделает, тот и перец. Смотрите, дед Семеновны тоже там заржал, как конь слива. Приглядевшись, я действительно увидел его под номером 18. Стоит он спокойно, палками махает. — зрители готовы? — крикнул в микрофон рыжий. Толпа взревела. «Участники готовы?» Участники махнули палками. «Белочка тоже. Не забываем про правила. Круг, выпили, поехали, круг, выпили, поехали», — напомнил им Рыжий. «Да давай старт уже!» — крикнул кто-то из толпы. «Пять, четыре, три, два, один, старт!» — заорал Рыжий. Все тут же начали рать, свистеть, улюкать, в общем, всячески поддерживать участников. «У нас тут точно сейчас был небольшой филиал огромного стадиона, где проводят футбольные матчи. Бьют барабаны, кто-то дует в трубы, гномы свистят, не переставая. Шум пипец!» «И вот дед вырывается на третье место!» — начал комментировать рыжий. «Белочка на десятом месте!» «Ванечка, давай!» — заорали девки вместе. «Мляк, как же мы орали и свистели!» Первые участники начали выпадать после четвертого круга. «Все-таки выпили-то уже много!» — Не, я, конечно, по себе знаю, что если выпил и начинаешь активно заниматься физическими упражнениями, то спиртное из тебя выходит вместе с потом, тем более на морозе, а тут они заправляются каждый круг. — Мужик, не туда! — зарал кто-то из зрителей. — В другую сторону! Снова хохота ржание зрителей на весь стадион. Один из участников жахнул очередную партию спиртного около стола, занюхал рукавом и попер только в противоположную сторону. Судя по тому, как он ехал на лыжах, У него там не только прицел сбился, но и внутренний компас. Его тут же догнали, двое судей развернули, и мужик, как ни в чем не бывало, попер дальше. Потом мы снова ржали, наблюдая, как по кругу, по снегу остаются палки, шапки, перчатки, лыжи, как участники выпадают один за одним, просто падая в снег. К ним тут же подбегали смеющиеся судьи и помощники и утаскивали их. «Дед, давай!» — взрывел над стадионом женский голос. «Семеновна!» — в один голос произнесли мы со сливой, и стали крутить головами, ища ее. «Вон она!» — показал на нее слива. «Ну, Семеновна, ну, молодца!» Эта тетка, пробничек кинг также болела за своего деда. Она кричала, орала, хлопала, и стоящий рядом гнома опасливо на нее косились. Она, мне кажется, любого гнома как муху могла прихлопнуть. Дед пер, как вездеход. Он просто шел на лыжах, словно это была прогулка по вечернему лесу. Кто-то обгонял, его обгоняли. Белочка и оставшиеся в живых человек 6 шли на очередной круг вместе с ним. Я уже устал смеяться, орать и хлопать. «Смотрите, он закуску достал!» — заорал стоящий рядом со мной мужик. Снова взрыв кохота на стадионе. Один из участников, мужик лет 30 остановился около столов со спиртным. Штормило его пипец. Мужик был готов просто в щи. Палок у него в руках уже не было. Шапки, перчаток тоже. От него валил пар, как от паровоза. Он стоял-то с трудом. Вытащил из-за пасухи какой-то сверток, развернул его. Насколько вижу, там какая-то нарезка. Рядом с ним тут же остановился еще один лыжник. Остановился и упал. Этот тоже на задницу плюхнулся. Протянув руку, взял со столика стаканчик с водкой, нарезку. сунул этому, кто упал. Себе взял. Они чокнулись и выпили. Им уже было пох на круги. Мужики отдыхают. Участники под номерами 12 и 23 дисквалифицированы за неспортивное поведение. «И нарушение правил!» — выдал Рыжий. Снова хохот зрителей. А этим двух пох, Они так и сидят на стягу, пьют и закусывают. Вот к столику подъезжает Белочка, от Ванечки тоже валит пар. «Он же там сприл весь, бедненький!» — пожалел его Света. «Бля, точно! Я как-то не сообразил сразу, что в этом костюме ему жарко пипец. Там внутри, наверное, как в бане. Да и видно вон, как Ваня дышит. Его грудная клетка ходит туда-сюда, как миха у кузнеца какие». Хватив стаканчик, он сунул его куда-то в эту свою голову белки, потом бросил уже пустой стакан, схватил с пивом, запил, бросил и попер дальше. Мля, от столика направления уже отходили в разные стороны. Один из мужиков попер на прямки, наискосок, пройдя метров десять, он просто рухнул в снег, и к нему тут же бросились судьи. «Дед, давай, давай!» — орали зрители. «Дед, вот же здоровье-то у него!» — так и шел не спеша. Не, его, конечно, сбивало с траектории, Но он упрямо возвращался на дорожку и шел на очередной круг. За ним двое мужиков и Белочка. От всех идет пар, от Белочки больше всех. Сколько кругов они уже прошли, я не считал, мы ржали. Вон Копченый стоит в двух руках, у него какие-то железки, и он ими стучит, двумя руками хлопает. Рядом с ним малыш, уже с какой-то трубой, и дует в нее изо всех сил. Чуть дальше трое хватальщиков, тоже с дудками. Укасы, архи, девушки, женщины, парни, мужики, все орут, свистят. «И вот остались двое самых стойких участников!» громыхнул над стадионом голос Рыжего. «Уважаемые зрители, поприветствуем их! Дед и Белочка!» Снова свист, бьют барабаны, свистят гномы. Народ просто с ума сошел. Все орут так, что нас, наверное, в Таусе слышно. Семеновна ревет раненым бизоном, вернее, кинг-кунгом. Обоих очень, я бы сказал, очень сильно штормит. Ванечка согнул своим весом уже две лыжные палки, когда на них облокачивался, чтобы не упасть. Но благо по пути исследования вдоль трассы валялись потерянные палки других участников. Дед так и прет, парящая белочка за ним. И тут бац, после очередной заправки белочка, падает снег, все, готов, точно. Разморила там, в этом костюме Ваню, видать сильно. «И дед победитель!» — заорал во всю силу своих легких, рыжий. «Я думал, оглохнул. Хотя я сам орал, пипец!» Дед резко остановился уперся на свои эти палки, огляделся, потом кивнул сам себе и рухнул в снег. К нему, снеся несколько зрителей и парочку гномов, тут же ломанула Семеновна. Подбежав к нему, она сначала рухнула на колени, ощупал его, а потом подняла его нежно на руки, как ребенка, и понесла. Тут же несколько человек подбежали к Ване, сняли с него эту голову белки и стали просто ножами срезать с него этот костюм. Ну, Ваня, ну, молодец! Пусть и занял второе место, но условия спора он выдержал. Даже отсюда мы увидели, какое у него красное лицо. Да и на белом снегу это было хорошо видно. Хоть прикуривай. Дед вон ворочается на руках у Семёновны. Там тоже парочка судей и врач. Ванечку поднимают на ноги. Хрен они его нести смогут. Деда вон на ноги поставили, и он пьяненький улыбается зрителям. А зрители, то есть мы, буквально зашлись в овациях. Я никогда так не орал. Светка свистит. Слив уже какое-то ведро пластиковый нашел и долбит в него какой-то скалкой. Влад смотрит на нас, как на придурков. Не, он выл сначала, потом, видать, устал. Вот это зрительская поддержка, вот это соревнование. И тут грохнул салют. Пусть сейчас и светло, но салют был, что надо. Врубили песню группы Квин чемпион чемпион». Дед-звезда стоит, вяло машет руками. Наравшись и насвистевшись, зрители стали расходиться. С хохотом, шутками мы погрузились в Эва и поехали назад в Таус. Ну, резину только заехали, перекинули назад. Всю дорогу мы со Светкой обсуждали прошедшие соревнования. Булат сидел на заднем сиденье и снова смотрел на нас, как на двух идиотов. Да уж, такое не скоро забудется.